Глава двадцать шестая. «Ладно, хорошо, ты меня раскусил», — начала она, как только ее опустили на кровать. Даша сразу встала и отошла от предмета мебели. Она не могла говорить лежа или сидя, ей требовалось движение. Оно помогало сосредоточиться. «Возможно, я сказала не всей правды». Король сел в кресло и выжидательно замер, устремив на нее внимательный взгляд. «Я...» Даша остановилась и глубоко вдохнула. «Я не служанка, но и не внучка-травница, хотя Эльдра действительно удочерила меня. Или увнучила, как это правильно называется. В общем, неважно. Она на самом деле приняла меня как свою внучку, так что технически, прошу заметить, я не врала». Договорив, она выжидательно посмотрела на короля. Тот некоторое время сидел неподвижно, словно прислушиваясь к чему-то, а потом кивнул, давая понять, что верит. Даша выдохнула. «Отлично», — буркнула она. «Это все еще не отвечает на вопрос полностью». Даша бросила на него недовольный взгляд. «Не забыл, да? Жаль. Она думала, этого будет достаточно. Конечно, это не так». «Я издалека», — ответила она и фыркнула. «И я не госпожа. У меня никогда не было слуг, но в моей стране очень хорошее образование, к которому имеют доступ все люди». Летард прислушался к связи. Он был безумно рад, что она все таки есть. И мало того, с каждой минуты эта невидимая нить, связывающая его с девушкой напротив, становилась все прочнее. Она была его парой. В этом не приходилось сомневаться. И благодаря этому летард. Сейчас мог с уверенностью сказать, что дева не обманывает. Не договаривает, да, но не лжет. «Хорошо». Летард хлопнул ладонями по подлокотникам и встал. Даша сделала шаг назад, беспокоясь о своей судьбе. «Позвольте представиться, миледи, произнес король, подходя к Даше ближе. «Летард Годфри справедливый. Двадцать девятый король Идонии». «А, эм...» Очень высокоинтеллектуально выдала ошеломленная Даша, а потом нервно дернулась, пытаясь изобразить то ли поклон, то ли Книксон. Дарья Сорокина. Приятно познакомиться. Дарья? Слегка коряво переспросил Король, а затем попробовал еще раз. Да, Даша встрепенулась. За прошедшее время еще никто не смог назвать ее имя правильно. А тут такая неожиданность. «Да, верно, Дарья! Но вы можете называть меня просто Даша. Это будет более уместно», — с улыбкой сказала она, по-детски радуясь, что кто-то произнес ее настоящее имя. Да, -ш я? «Ша», — поправила Даша. «Более грубо. Даша», — по слогам произнесла она. «Да, Ша», — повторила Витарда. Не было сомнений, что его пара была родом издалека. Даже ее имя говорило об этом. Он понятия не имел, где находилась ее страна, но надеялся, что его пара когда-нибудь ему доверит достаточно, чтобы рассказать. Некоторое время они стояли в тишине и просто смотрели друг другу в глаза, улыбаясь. Их прервал очередной стук в дверь. Даша удивленно моргнула. Она резко осознала, чем была занята только что. Смущенно кашлянув, она отвернулась, пытаясь взять эмоции под контроль. Что это было? Почему ее сердце так колотилось, а тело дрожало от какого-то сладкого предвкушения? Осознав свое состояние, Даша замерла. Она, распахнув глаза невидящим взглядом, смотрела на стену перед собой. «Да и нет, такого быть не может». Фыркнула она, отмахиваясь от мысли, что каким-то невероятным образом успела влюбиться в короля. «Они ведь знакомы меньше суток».